и Нира. Привет от башмака был откровенно не кстати. Впрочем, подумала девушка, выпить можно и тут. Трактирщик, бдительно замечавший все, что творилось в его заведении, тут же подослал в комнатку мальчишку с кувшином пива и блюдом закусок. Мелочь угодить хмурой клиентке. А глядишь, стены будут целее. И не только стены. Вообще в трактир, где кучковались наемники, ищущие заказов, С оружием приходить было запрещено, но покажите-ка черепу опытного бойца, который не сумеет раскроить недругу голову табуретом или бутылкой. Так что лучше ублажить капризную ледышку и сохранить не только столы и кружки, но и репутацию. Выцедив кружку холодного темного пива и закусив куском жареной колбасы, и Нира слегка расслабилась. И правда, чего на парня взъелось? Башмак-посредник и знает, кого и о чем можно попросить. И уж если ему понадобилась единственная в городе женщина-наемница, значит, дело будет интересным. Опасным, но интересным. Когда молодая женщина уже свободно откинулась на широкой лавке и взгромоздила ноги в мягких сапожках на скамеечку, дверь скрипнула, приоткрываясь. — Бог с тобой, башмак, заходи. Я на тебя почти не сержусь. Беловолосая отодвинула пустую кружку и развернулась навстречу незваному гостю. <къем> в дверь опасливо просунулся мясистый нос, давший в свое время прозвище его обладателю. Вслед носу появились маленькие выпуклые глазки и румяные от избыточного пристрастия к спиртному щеке. Наемница переменила позу и опять застыла, выжидая. «Хм! <къем> Вечеряешь и не рад! осторожно поинтересовался посредник. — собираюсь башмак. Быстро выкладывай, что тебе надо, и проваливай. Невысокий, упитанный старичок самого благообразного вида потоптался у порога, помял в руках коричневую суконную шапку и, наконец, пробормотал. — Заказ есть, Энира. Как раз по тебе. — Башмак! — наемница вновь взялась за кружку. — Я только что закрыла контракт. И собираюсь надраться, как сапожник, чтобы зеленые феи с недопырями мерещились. А ты мне мешаешь. А найми начну думать не раньше следующей недели. ты того! Заказчик только согласия требует. Ехать как раз через три дня. И Нира резко встала. Ласково, с голодным оскалом гиены, посмотрела на посредника. И очень четко сказала. Башмак! «Сколько лет ты меня знаешь?» «Десять», — старичок попятился под пристальным взглядом. «И я хоть раз нарушила свои планы!» Губы девушки исказила не то усмешка, не то просто гримаса. «Так заказ-то какой!» — завопил посредник, закатывая круглые глаза. «Клянусь подолом луноликой! Такого еще никто у нас не получал!» Затем башмак снизил громкость и, почти прошептал, приседая от благоговения. «Граф Бетсфорд ищет наемника для сопровождения!» «Кто?» Белоголовая поставила на стол недопитую кружку и уставилась на старика с недобрым прищуром. «Повтори!» г «Граф Бетсфорд!» — пробормотал старик, приседая от ужаса фор значит блондинка прикусила губок ее лицо сморщилось от сильной эмоции, но она сдержалась стремительно отвернулась от старика, выхватила из ножен кинжал, а из-под сумка оселок, устроилась в глубокой тени и принялась мерно с противным скрипом вводить железом по камню. Прошла минута ритмичного скрипа и скрежета, от которого сводила скулы другая Наконец девушка подняла голову от оружия, проверила остроту кромки и, продолжая заточку, более спокойным тоном поинтересовалась. «А что ему надо?» «Сопровождение!» — зачистил башмак. Он надеялся все же уговорить строптивицу и получить желаемый процент. «Столицу! Охранять его светлость, слуг и телегу с грузом!» «А груз какой!» Наемница не прекращала своего дела, и это заставило посредника мечтать о побеге. «Малый груз, карета и трое слуг», — почти прошептал он, натягивая поглубже свою войлочную шляпу. «А наемник требуется один?» В ледяном голосе наемницы прозвучало все, что она думает о такой экономии. «Сказал, троих можно», — жмурясь как кот, пробормотал посредник. И торопливо уточнил. Но под одним командиром. «А чего ко мне прибежал?» И Нира отложила в сторону пинжал. В голосе послышалась несвойственная девушке сверливость. «В зале вон Сик и Кварт сидят. Давно найма ждут. Их бы осчастливил Небось, еще и спасибо скажут». «Дык!» Старик поморщился. «Вечно эта подлая девка наизнанку все вывернет». «Наниматель просил кого потолковее!» И Нира взглянула повнимательней в блеклые водянисто-голубые глазки посредника и поняла, что башмак брешет, как сивый мерин. «Очевидно и то, что правду не скажет, хоть режь. Не зря же лучшим в этих краях считается. Репутации дорожит. Она в провинции порой дороже денег». «Ладно, башмак, повезло тебе» сегодня я гуляю наемница кивнула на заставленный блюдами и бутылками стол послезавтра можешь привести нанимателя познакомимся так это забормотал радостный старик наниматель просил к нему пожаловать в дом губернатора он там остановился говорят по королевскому поручению и Нира только хмыкнула скорее всего сиятельный граф велел прибыть этому отребью к его покоям в назначенный день, а посредник смягчил смысл послания как мог. Знает Шельма, с кем дело имеет. И Нира подобного оскорбления не спустит. Что ж, башмаку придется сделать это снова. Пусть и с ее стороны смягчает обороты и отбрехивается. Знать судьба у старого пройдухи такая. Сегодня и Нира будет пить, а завтра болеть похмелья. Вот послезавтра, когда душевная боль поутихнет, а злость выползет наружу, подстегиваемая тяжкой головной болью, она и пойдет на знаменательную встречу к барону Фредерику Константайну Эрику Бетсфорду. Есть у них одно общее старое дело.